ибо сейчас он предлагает сопровождать нас куда-либо еще или помочь нам на расстоянии в изучении техничности этны. Нирагонга — вулкан исключительный. Он единственный в мире в настоящее время скрывает на дне своего кратера, состоящего из трех гигантских концентрических колодцев, озеро расплавленной лавы. Когда-то такое же озеро — существовала в кратере вулкана Силауэа на острове Гавайи, но исчезла после извержения 1924 года. Это явление чрезвычайно интересно для вулканологов, так как ставит в пределы досягаемости их пирометров, газовых анализаторов, спектрографов и других приборов два важнейших элемента вулканической деятельности. Жидкую лаву и выделяемые ею газы. Оно дает вулканологам возможность добраться до этих совершенно необычных веществ без особого риска, ибо путь к озеру расплавленного базальта, конечно, для опытного вулканолога, не более опасен, чем современные автострады для тех, кто ими пользуется. Вот почему было чрезвычайно важно, как можно скорее начать углубленное изучение нирогонга. С этой целью Министерство народного образования Бельгии создало национальный вулканологический центр. Президентом его был назначен человек, ни разу в жизни не видевший вулкана, кроме разве Стромболи, с палубы пассажирского парохода. Но именно знанием настойчивости, скромности, исключительной честности и самоотверженности профессора Манье европейская вулканология совершенно зачахнувшая после Второй мировой войны, обязана своим нынешним бурным расцветом. Результаты геофизических исследований мирагонга были интересны с многих точек зрения, и в частности с точки зрения сейсмологии. Период в 0,2 секунды характеризовал микросейсмы, зарегистрированные на самом дне кратера, в 430 метрах, от его верхнего края, непосредственно у берега лавого озера. Эти колебания, видимо, производились чрезвычайно эффектными фонтанами очень жидкой лавы, которые почти непрерывно бурлили в южном конце озера. Бурление производили большие пузыри газа, проходившие через этот очень жидкий басальт. Микросейсмы, зарегистрированные на второй платформе этого многоэтажного кратера, имели период от 0,3 до 0,5 секунды. Симазуру сопоставил их с микросейсмами, зарегистрированными в частности на Килауэа, Асо и Сукарадзими, и заметил, что период их становится длиннее с увеличением текутисти магмы. Он предположил, что данные микросейсмы порождаются вертикальными колебаниями всего столба лавы, канале вулкана, причиной которых является перенос сверху вниз, рассеиваемый вулканом энергии. Эти первые результаты были только первыми шагами на пути к тем работам, которые предусматривались обширной программой наблюдений и вычислений, рассчитанной на многие годы. К сожалению, политический хаос, охвативший Конго в последующие годы, сделал продолжение этих работ невозможным единственное в мире постоянное озеро жидкой лавы снова осталось в одиночестве. На Камчатке, на вулканологических станциях Академии наук СССР, проводятся детальные систематические наблюдения за всеми извержениями, и под руководством Горшкова вулканическая сейсмология получила исключительно интересные результаты. Кроме изучения сейсмичности при гигантском извержении безымянной сопки, Горсков сделал открытие первостепенной важности. Он определил глубину залегания и размеры очага большого вулкана. Под очень активным вулканом Ключевской сопки, высота которой примерно равна высоте Манблана, что делает ее самым высоким вулканом Евразии, на расстоянии 60-70 километров От поверхности располагается очаг жидкой лавы, имеющий сечевицеобразную форму длиной 25-30 км и объем от 10 до 20 тысяч кубических километров.